Глава 14. Суббота. Робби опаздывал, так что Джеймс пошёл в их штаб-квартиру один. Она уже начинала обретать намеченные им черты. Скелеты, которые он нашёл в земле, были очищены и поставлены на низкую полку, сооружённую из доски, положенной на шлакобетонные блоки. Полка стоял справа от книжного шкафа, который был теперь наполнен ненужными журналами, которые мальчишки принесли из своих домов. Попо Робби отдал им старую печатную машинку, которую они поставили на книжный шкаф, рядом с пачкой самой обычной белой бумаги и игрушечной лупой, которую Робби позаимствовал из комнаты своего брата. Велодренажёр был помещён у окна, а конус дорожного ограждения встал рядом с тайником в стене, одновременно обозначая и блокируя его. Сегодня Робби привезёт свой химический набор, после чего их штаб-квартира станет выглядеть как самая настоящая криминалистическая лаборатория. Это если он вообще придёт. Джеймс огляделся по сторонам. Им нужны здесь большие часы, решил он, чтобы всегда знать, который сейчас час. Несколько минут он просидел на полу, листая старый выпуск журнала People, прочёл рецензию на фильм, обнаружил несколько пляжных фотографий Старлеток в бикини, затем снова встал, не находя себе места. Стоя у окна, какое-то время прислушивался, не подъезжает ли машина папы Робби. Итак, ничего не услышав, открыл люк и спустился по лесенке в гараж. Оттуда Джеймс вышел на задний двор. Родители уехали в стор, оставив его на попечении Меган. Вариант, конечно, далеко не идеальный, но если до того, как вернутся папа и мама, они сумеют держаться друг от друга подальше, проблем возникнуть не должно. Джеймс посмотрел в сторону дома, где, как он надеялся, сестра сейчас занимается своими собственными делами, а не шпионит за ним. Он уже собирался пройти в переднюю часть двора, чтобы подождать Робби там, когда его внимание привлекла яма, которую он вырыл в земле. Она появилась снова. Как такое возможно? Ведь папа заставил его закопать её ещё в прошлые выходные. Это была тяжёлая работа, по какой-то непонятной причине закапывать её оказалось куда тяжелее, чем копать. Но потом Джеймс почувствовал себя так, как будто с его плеч сняли бремя какой-то тяжёлой обязанности. необъяснимые и неопределённые стремления есть землю, возникшавшие помимо его воли и преследовавшие его после нахождения тайника в стене чердака, полностью исчезли, а вместе с ним и та странная смесь настороженности и чувства вины, которую это обнаружение почему-то вызвало в его душе. Он был очень благодарен папе, и после того, как закопал яму, неделя прошла без происшествий, но прошлой ночью ему приснился сон, В этом сне он прорыл лаз от гаража до подвала через двор, поедая землю, чувствуя, как она входит в его тело с одного конца и выходит из другого, словно он был червём. Теперь приблизившись к яме, Джеймс увидел, что от неё действительно отходит лаз, или по меньшей мере его начальная часть, и снова почувствовал уже хорошо знакомое ему возбуждение. Эта яма представляла собой безупречную, как будто пробурённую специальной бурильной машиной окружность диаметром 0.3. и вероятно столь же глубиной дно было покрыто рыхлой массой из раздавленных насекомых десятков тёмных неузнаваемых насекомых вероятно в прошлом жуков стенки ямы виднелся прорытый лаз такой узкий что Джеймс едва мог бы протиснуться в него на животе и он вёл к дому Джеймс спрыгнул вниз чувствуя и слыша как под его подошвами хрустят насекомые кривясь ногами отбросил их в стороны освобождая над дном ямы место перед ходом Он понимал, насколько дико то, что он делает, но не мог противиться, и, упав на колени, головой вперёд, заполз в прорытый лаз. Стояла кромешная тьма. Джеймс ничего не мог разглядеть, но сколько он мог понять, впереди было целое море из насекомых, жуков, червяков или чего-то похуже. Но он упрямо полз вперёд, извиваясь, вытягивая своё тело в узкий лаз, прижав руки к бокам. Земля пахла так хорошо, и Джеймс глубоко дышал. Аромат земли и наслаждение, которое он доставлял его обонянию, перевешивали собой полное отсутствие света и помогали преодолевать тревогу. Извиваясь всем телом, Джеймс за полс ещё глубже, и на его зад и задней части ног, единственные части тела, всё ещё торчащие из лаза и остающиеся на дне ямы, посыпалась земля. Он немного подождал, не шевелясь, решив, что должно быть, задел стенки ямы ногами, но хотя он и оставался неподвижен, земля продолжала сыпаться. Эй, крикнул Джеймс. Перестань. Но даже ему свой голос показался приглушённым, чуть слышным, и навряд ли этот звук можно было расслышать за пределами лажи. Земля всё ещё сыпалась, всё быстрее и быстрее. Кто-то пытался похоронить его заживо. Кто-то или что-то. Мысленно Джеймс ясно увидел, как жуткий ухмыляющийся мужчина из его снов, тот самый, которого он видел в окне кабинета отца, кидает в яму землю, пытаясь похоронить его здесь навсегда. Это было за поддня, и он попался. Интересно, подумал Джеймс, будет ли потом земля утоптана вновь? Вернётся ли на своё место трава? Станет ли место, где находилась яма, точно таким же, как и прежде, чтобы его не смогли найти? Родители будут разыскивать его, возможно, полиция решит, что его похитили или что он убежал из дома, а он всё это время будет лежать здесь и гнить. превращаясь в скелет, как те животные, которых он нашёл. Джеймс попытался подавить в себе панику. Ему нужно выбраться отсюда сейчас же. Вложив в рывок все свои силы, он попытался протолкнуть своё тело назад, отталкиваясь плечами, поскольку руки были прижаты к бокам. Но днёя ямы на скиво кроссовок вгрызались в покрытую слоем насекомых землю, и Джеймс наклонил лодыжки, стараясь тем самым дать своим коленям точку опоры. чувствуя, что тяжёлая земля всё валится и валится на него, он извиваясь, толкал своё тело назад, пока не высвободились наконец кисти рук, и он не смог, отогнувшись ими полностью выбраться из лазы. Джеймс был наполовину погружён в рыхлую землю, и когда наконец вылез наружу, на его голову обрушился огромный ком земли и прижал к дну ямы. От грязи, попавшей в глаза, было больно, она забиралась в нос, и теперь земля во рту вовсе не казалась вкусной. Он потряс головой, чтобы вытрясти её из своих волос, и рукой стёр с лица. Затем с трудом, шатаясь, поднялся на ноги и увидел, что края ямы быстро осыпаются. Во дворе никого не было видно, но у Джеймса не оказалось времени, чтобы посмотреть по сторонам, потому что на него снова упал большой кусок земли сбив с ног, так что он упал на колени. Тяжёлой комьё прижимали его к низу, и Джеймс стоял в неуклюжей позе. Одна кисть была занесена над головой, а другая зажата под наклонившимся телом. Он погибнет. Он знал это так же точно, как знал собственное имя. Ещё одна оброшенная лопата земли или ещё одна обрушившаяся земляная стена, и его не станет. Прилагая все усилия, Джеймс согнул свободную руку и начал отчаянно выкапываться из окружающей его земли, пытаясь освободиться. Шестоу она была плотной, и он смог оторвать от неё один кусок, потом ещё и ещё, выбрасывая их из ямы на траву. Всё вокруг двигалось, шевелилось, словно происходило мини-землетрясение, но Джеймс ухитрился высвободить и вторую кисть и теперь обеими руками расшивыривал землю ком за коммом, в то время как ноги тщетно пытались освободиться от тянущей их вниз грязи. Руки нащупали линию разлома в затвердевшей почве. Развели две половинки в стороны, и Джеймс выбрался наружу как раз в тот момент, когда оставшаяся стенка ямы обрушилась внутрь. Задыхающийся, ослабевший, он бессильно рухнул на траву, живой только потому, что сумел спастись в самую последнюю секунду. Если бы он действовал хоть на долю секунды медленнее, он был бы сейчас мёртв. Тяжело дыша, с руками и ногами трясущимися от изнеможения и страха, Джеймс оглядел задний двор, пытаясь разглядеть, кто Что пыталось убить его, но двор был пуст. Джеймс торопливо зашагал к дому. Он хотел рассказать о том, что с ним произошло папе. Вернее, не то чтобы хотел, просто это было необходимо. Здесь происходит что-то ужасное, его родители должны это узнать. Может быть, они смогут что-то сделать. Может быть, они смогут защитить его. Джеймс приободрился даже просто подумав об этом, даже просто, даже просто произнеся про себя эти слова. Вероятно, родители ещё не вернулись, но он намеревался подождать их внутри и как только они приедут, рассказать всё, начиная с мужчины из подвала, которого он видел в окне, до тайника в стене их срубишь штаб квартиры, до того, как он выкопал скелеты животных, как ел землю, и наконец до таинственной ямы, которая заманила его в себя, а потом попыталась убить. Джеймс не знал, что именно они могут предпринять, чтобы положить всему этому конец, но ведь они взрослые, они что-нибудь придумают. Он прошёл по внутреннему дворику, толкнул близсечь эту дверь кухни, но она тут же захлопнулась опять. И два не ударив его по лицу, и два не раздробив его пальцы о косяк. Не одёрнул он руку в последнюю секунду, ему бы не миновать серьёзных травм. Со злостью, повернув дверную ручку ещё раз и распахнув дверь, Джеймс заорал: "Меган!" Но на кухне её не было. Джеймс остановился, посмотрел по сторонам, и хотя он был растерян, предпочёл бы чувствовать ещё большую растерянность, действительно не знать, что произошло. Дверь перед его носом захлопнула не сестра. Нет, это сделал кто-то, вернее, что-то иное. И это было непростое благовство. То существо, которое захлопнуло дверь, хотело причинить ему вред. Джеймс осторожно зашёл на кухню, огляделся. Меган, на сей раз он выкрикнул имя сестры не потому, что был зол, а потому что нуждался в ней. хотел, чтобы она была рядом. Может быть, она не смогла бы защитить его так, как это смогли бы сделать родители, но она старше и смелее, и вдвоём они смогут лучше защищаться от от от того, что им грозит. Меган ответа не последовало, и он пошёл вперёд, снова зовя её по имени. Краем глаза уловил движение и, посмотрев вправо, увидел, что дверь подвала медленно распахивается. Джеймс хотел закричать, Броситься бежать, но был словно пригвождён к месту, и в царящей внутри дома тишине стали слышны шаги, медленные, неторопливые шаги мужчины, поднимающегося по ступенькам подвальной лестницы, мужчины, который искалился в углу. Теперь Джеймс всё-таки побежал. Он не хотел оставлять Меган в доме одну, но его разум был уже не способен сознательно мыслить. Джеймс действовал, повинуясь чисто животному страху, выбежал на задний двор. Руководствуясь одним только инстинктом самосохранения, пронёсся мимо патио, увидел перед собой обрушившуюся внутрь яму, которая чуть не убила его, и снова пришёл в ужас. Боясь задержаться на заднем дворе хотя бы ещё на секунду, бросился за угол дома с такой быстротой, на которую были только способны его ноги. Пробежал по подъездной дороге, вылетел в полисадник, надеясь, что ворота как раз сейчас будет заезжать машина родителей. Но её нигде не было видно. Зато на парадном крыльце сидела Меган, уставившись в свой айфон. Она подняла голову и посмотрела на него, спешащего со всех ног. По-видимому, она была здесь уже давно, и Джеймсу вдруг стало холодно. Её тогда вообще не было в доме. Он был там совсем один. Нет, не один. Джеймсу стало ещё холоднее. Меган не просто смотрит на него, вдруг понял он, она уставилась на него. Её лицо побелело, глаза округлились. как будто сестра только что увидела привидение. Он постарался отогнать от себя эту мысль. Не об этом ему сейчас хотелось думать. Джеймс стоял перед ней, тяжело дыша и пытаясь отдышаться, чтобы рассказать ей, что произошло. Но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, Меган встала, подошла к нему и с тем же потрясённым видом, с которым только что на него смотрела, протянула свой айфон. На экране виднелось сообщение: "Если Джеймс расскажет, он умрёт". И он понял её страх. Он чувствовал то же самое. "Что это значит?" прошептала сестра. Она осторожно огляделась по сторонам, словно боялась, что их подслушивают. "Расскажет кому? Расскажет что?" Сообщение на экране изменилось. "Привет, Джеймс." У него перехватило дыхание. "Кто это?" спросил он. "Кто посылает тебе сообщение?" "Не знаю." Она по-прежнему говорила тихо. И в её голосе звучала паника. Кто бы это ни был, что бы это ни было, действовало в режиме реального времени. Оно знало, что Джеймс здесь, с Меган, и смотрит на экран её телефона. Он повертел головой справа налево, надеясь увидеть кого-нибудь на тротуаре или во дворе кого-то из соседей. Он ведь знает, что эти сообщения посылает отнюдь не кто-то с улицы, не так ли? Джеймс едва не оказался погребённым заживо, дверь кухни чуть не раздробила его руку. Нечто только что поднималось за ним из глубин подвала, и стоило ему выбежать в палисадник, чтобы сразу рассказать обо всём этом родителям, как только они вернутся, Меган получила это сообщение. Если Джеймс расскажет, он умрёт. Это была не шутка и не совпадение. Это было предупреждение. Потрясение, написанное на лице сестры, сказало ему, что это понимает и она. На экране появилось новое сообщение. Я убью вас обоих. Выключи его, скрикнул Джеймс. Он не собирался кричать на неё, но его голос был полон паники и прозвучал слишком громко. Его гбрата вывело Меган из ступора, и она выключила телефон, перебрасывая его из одной руки в другую, как будто он был горячим и мог её обжечь. Прежде чем они успели сказать друг другу хоть слово о том, что произошло, и о том, что теперь делать, на подъездную дорогу заехала машина родителей. Одновременно у обочины остановилась машина от Сароби, и из неё вылез Робби. Когда их папа вышел с пургона, Джеймс повернулся к сестре, но она не глядя ему в глаза, дрожащей рукой убрала телефон в карман. Увидеть Джеймса и Меган, стоящих рядом у парадного крыльца, это была такая редкость, что отец не мог её не заметить, и подойдя к ним ближе, пристально посмотрел в лицо каждому из них. Что случилось? подозрительно спросил он. В чём дело? Джеймс бросил на сестру выразительный взгляд, умоляющую ответить за них обоих. "Ничего", ответила Меган. Её голос звучал куда спокойнее и нормальнее, чем ожидал Джеймс. "Я убью вас обоих". Джеймс виновато отвёл глаза, когда отец хмурился и посмотрел на него. "Что это на твоей одежде, земля? Ты опять копал?" Джеймс не ответил. "Я с тобой говорю. Я убью вас обоих". Джеймс заметил, что отец смотрит на его рот. пытаясь понять, ел ли он землю, ему захотелось заплакать, потому что его переполняло чувство бессилия, которое он не мог бы выразить никак иначе, но рядом был Робби, и они с Меган получили предупреждение, так что он взял себя в руки и сумел удержаться от слёз. Робби подошёл к нему как раз в тот момент, когда папа перевёл свой пристальный взгляд на Меган. Пока внимание отца было отвлечено, Джеймс поспешил на встречу другу. Мама стояла у обочины, разговаривая с папой и Робби. И он постарался воспользоваться моментом, чтобы увильнуть от обоих родителей и избежать их расспросов. "Привет", сказал Робби. "Привет", ответил Джеймс. Допрос с пристрастием к счастью был закончен, и папа вернулся на улицу, чтобы поздороваться с папой Робби. Меган осталась сидеть на крыльце, и Джеймс хорошо понимал почему. Сам он боялся идти на задний двор и в штаб-квартиру над гаражом и домой, пока там никого нет. И потому неподвижно стоял среди лужайки, ожидая, когда родители закончат беседу и пойдут в дом, чтобы вместе с Роби подняться после этого в свою комнату, где они могли бы поиграть в видеоигры или заняться чем-то другим, нормальным. Джеймс нервно посмотрел на дом, подумал было о том, чтобы рассказать Роби о том, что случилось. В конце концов он непременно это сделает. Но сегодня утром друг выглядел каким-то подавленным и вроде бы даже немного испуганным. Вероятно, Джеймс прикрывал на робе свои собственные чувства, но как бы то ни было, не хотел ещё больше пугать друга и решил, что сейчас не благоприятный момент для того, чтобы рассказать ему всё. Их родители закончили разговор, папа Робби уехал, родители Джеймса выгрузили из фургона пакеты с покупками и направились в дом. За ними последовала Меган, а за ней Джеймс и Робби. Привожась, Джеймс посмотрел через гостиную и столовую в сторону входа на кухню. думая о медленно открывающейся двери в подвал и этих страшных тяжёлых шагах. Он видел, как на кухню прошла мама и ожидал от неё какой-то реакции, но никакой реакции не было. Мама что-то напевала, расставляя очищающие средства, и Джеймс начал расслабляться. Может быть, там уже ничего нет. Закрывая парадную дверь, Джеймс заметил на коричневом полу что-то белое. Наклонился. Через щель в двери упал конверт. Только на нём не было ни марки, ни почтового штемпеля, ни адреса отправителя, только одна надпись: Детективному агентству R.J. Это было странно. Они договорились о названии только вчера вечером после длительного телефонного разговора, в котором Джеймс согласился наконец с вариантом, предложенным Робби, в обмен на то, что он будет старшим детективом, а Робби просто детективом. Джеймс Сапасский открыл конверт, Внутри лежала короткая записка, написанная на листке линованной бумаги. Уважаемые детективы, мне бы хотелось, чтобы вы проследили за человеком по имени Джон Линч. Я считаю, что это он украл у меня очень ценный браслет, подаренный мне моей матерью, и у меня есть все основания полагать, что он также похитил и другие ювелирные изделия у женщин из северной части Джардайна. Если вы сможете доказать, что вором является именно он, я щедро вас вознагражу. Так это же здорово. С воодушевлением сказал Робби, прочитав записку поверх плеча своего друга. "Думаю, нам не стоит за это браться", ответил Джеймс. "Почему?" Джеймс поднял письмо. "Кто это написал? От кого оно пришло? Почему этот человек не подписался? И с какой стати ей или ему было нанимать для этого дела именно нас? К тому же, откуда этому человеку вообще стало известно название нашего агентства? И как это письмо появилось здесь? Его доставил не почтальон?" Поскольку он ещё даже не приходил. Что ты хочешь этим сказать? спросил Робби, хотя в его голосе звучало скорее не несогласие, а беспокойство. Он определённо тоже сообразил, что с этим письмом не всё чисто, и Джеймс увидел на его лице ту же тревогу, что и раньше. Пусть Робби и не видел того, что видел Джеймс, но чуял нутром, что много из того, что происходит в этом доме и вокруг него, далеко не нормально. Я хочу сказать, что мы не должны браться за это дело. Собственно говоря, это даже нельзя назвать делом. Какой-то неизвестный человек желает, чтобы мы проследили за каким-то типом по имени Джон Линч. У нас нет никакой информации про этого Линча, и мы даже не знаем, как сообщить нашему нанимателю то, что нам станет известно. Неужели это не кажется тебе подозрительным? Да, действительно. Роби какое-то время помолчал, глядя на листок в руке Джеймса. А этот конверт уже лежал здесь, когда ты был в доме раньше? Кажется, нет, ответил Джеймс. Думаешь, кто-то просто бросил его в прорезь для почты? Не знаю, Роби опять на какое-то время замолчал. Ты уже всё для себя решил ещё до того, как открыл конверт, да? Да. Почему? Потому что начал был Джеймс и замолчал. Я убью вас обоих. Считай, что так мне увелело моё сыщетское чутьё, сказал он. Похоже, на Роби это произвело впечатление, и больше они об этом не говорили. Джеймс вложил листок обратно в конверт, и друзья отправились наверх в комнату Джеймса. Меган сидела в своей собственной комнате, и на секунду их взгляды встретились, когда Джеймс проходил мимо её открытой двери. Его вдруг охватило чувство бессилия. Он хотел рассказать Робби, что произошло, но не мог. Хотел поговорить об этом со своими родителями, но боялся. Что же я могу сделать? то и дело спрашивал у себя Джеймс. И каждый раз на ум ему приходил ответ, состоящий из одного единственного слова: ничего.